Умозаключения Юджина отчасти объяснялись тем, что все это происходило в начале золотого века роскоши, который переживал Нью-Йорк, и он везде и всюду сталкивался с нею. За предшествующие 50 лет многие люди накопили огромные состояния, и теперь в Нью-Йорке были тысячи жителей, стоивших от миллиона до пятидесяти, а то и до сотен миллионов долларов. Город, главным образом на острове Манхэттен за 59-й улицей, зарастал домами, словно сорной травой. В разных частях так называемого района «белых огней» воздвигались огромные отели. То было время первой организованной попытки капитала удовлетворить вновь возникшую потребность. Появились современные роскошные «восьми»,